Вим приподнял плотно облегающую голову на намазку, позволяя спутнице адвоката увидеть пустое гнездо. Первое правило личных встреч ДД с посредниками – никаких записей. Балалайки следует вытаскивать заранее. Все в порядке. Второе правило гласило, что ДД может прийти на встречу в на намаске. И в 100 случаях из ста агенты так и поступали. А вот посредникам прятать лица запрещалось.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 «Мелкому жучку?» «Такая спутница не по карману». «А значит, либо трансфорд представляет настоящего заказчика, либо...» «Тебе сказали, сколько я плачу?» «Да». «И не пытайся развести меня на большую сумму, камрад. Не получится. Что штук и точка». «Дело не самое сложное». «Так он служил или нет?» Вопрос сбивал Города с толку. Мешал сосредоточиться на переговорах. «А это важно?» «Не знаю». «Это не важно». Потому что если бы Кадаци хотел скрыть свое прошлое, он бы избавился от этого словечка. Да и что-то встрепенулся. Мало ли, что ли, подозрительных людей прошло через иностранный регион. Почему дело стоит так дорого? Потому что клиенту важен контракт. Он хочет получить лучшего ДД, который добудет имущество и не станет задавать ненужные вопросы ни сейчас, ни потом. Что за ненужные вопросы? Об имуществе. А что за имущество? «Скажу, если ты готов взяться за дело». Кадаци вёл себя правильно. Манера поведения выдавала мелкого жучка, которому повезло выйти на крупный контракт. Сколько причитается ему? Десять тысяч? Пятьдесят? Неважно. Кадаци заинтересован в контракте. Но при этом дарада ощущал в происходящем некую фальшь. Ощущал не на рациональном сознательном уровне, а интуитивно. С помощью того дара, что позволял ему угадывать настроение публики,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 Сто тысяч динаров. Что-то здесь не так. Он ведет себя, как обычный посредник. Не уверен. Сорок два сказал, что ему можно доверять. Девять выполненных контрактов. А если его самого подставляют? Зачем здесь трансфер Кажется, я понял, откуда взялась фальшь. Откуда? Наверняка заказчик велел кодаться заплатить ДД больше. Тысяч сто пятьдесят, а то и двести. А парень решил при кармане часть суммы. Звучит правдоподобно. «Если ты пришел сюда молчать, дд то я, пожалуй, отклонюсь. У меня много дел». дарада оглядел недовольную физиономию адвоката и буркнул. «Я согласен». «Очень хорошо, комрад». Судя по тому, как повеселил Чезаре, предположения Вима были верны. От этого пирога адвокат приготовился откусить большой кусок. Трансфер никаких эмоций не проявила.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 «Как встреча, девятка?» «Позже», — отрывисто бросил Вим. 42 Их двое. Мужчина в темном костюме и девушка-трансер, похожая на куклу. Найди их». «Из мотылька нет выхода в сеть?» — напомнил машинист. «Ищи через уличные видеокамеры». «Это важно?» «Да». Дородо понял, что напарник принялся за дело, а потому сменил тон и начал говорить менее торопливо. Кадатца сделал странное предложение. Выгодное, но странное. Я согласился, но хочу подстраховаться. Хочу побольше узнать об адвокате. Есть подозрения? Есть интуиция. Тогда зачем согласился? Сто тысяч динаров, 42 Это весомый аргумент. Золото и адреналин, да, девятка? Да, золото и адреналин. Все, девятка, заткнись не мешай.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 вызвал видеокамеры, расположенные вокруг мотылька, и вывел их изображение на три монитора. «Опиши клиентов подробнее». «Кадаци. Невысокий, не более 170, но плотный. Волосы темные, глаза большие, чуть на выкате. Нос крупный, губы толстые. Женщина, трансер, похожа на куклу. Очень характерная внешность, как будто пластиковая». Дорода помнился «42. Какая к черту внешность?»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 Сорок два помолчал. «Извини, напарник, мы их потеряли».